Глава шестая. Старый друг. Машек из белых хузар. Воин в нацистом поколении. Лет триста назад его семье принадлежали тысячи гектаров степи, бесчисленные табуны, заливные луга и пахотные земли в их Волги, виноградники на берегах Терека. Но это было давно. Теперь почти все в Хузарии принадлежало торгашам, иудеям из Византии, мусульманам из арабской Испании. А великий Хакан Хузарский Йосып предпочитал оборонять свои владения саблями исламских наемников и стрелами диких гузов. Вот и да, оборонялся. От прежней славы Хузарии остался Шиш, а потомок великого рода Машек — вынужден служить варягу Свенальду. Машегу повезло. Он добыл достаточно, чтобы выкупить у ростовщиков последние родовые земли на Волге и Тиле. На виноградники и на тубыны с табунщиками тоже хватило. И здесь, под Киевом, у Машега имелось кое-какое имущество. Свенальд подарил. Машек, впрочем, в долгу не остался. Не принято у него в роду в должниках ходить — Хоть у князя, хоть у хакана. Благородный хузарин приехал не один. Привел целую дружину из родичей, пятьдесят сабель. Но в город их не повел, тем более на гору. Машек, хузарин варяг, бывший дружинник Свенрильда, многим воям киевским хорошо знаком. Его-то пропустили беспрепятственно, но полусотни хузар на горе делать нечего. Так что воинство Машегова устроилось в пригороде. Поставили юрты на Днепровском берегу, повыше подола, а Машек двинул к Сергею, на подворье, прихватив с собой четвертую свою жену, походную и самую любимую Элду. Папаша Элды, Элвинт Белоголовый, вполне добропорядочный Нурманский головорез. Хирман не из последних, Вопреки всем правилам хорошего тона, обучил дочку военному делу. За неимением сыновей. Машегу воинственная Элда досталась после гибели ее мужа, воина Нурмана, с коим не очень-то ладила. Но с хузариным Машегом она жила душа в душу. Научилась неделями не слезать с коня, бить из лука на две сотни шагов, совсем неплохо для женщины — А вот внешне, на взгляд Духарева, заметно подурнела. Тело ее утратило приятную женскую округлость, хотя родила она мужа двух сыновей. Кожа потемнела и огрубела под ветрами и солнцем дикого поля. Но Машек всего этого не замечал Любил, потому что Машек приехал к Духареву не просто погостить. Когда друзья утолили голод разнообразной снедью и осушили бордячок, привезенного Хузарином замечательного вина, Духарев уже понял, что у друга случилось что-то нехорошее. «Давай-ка, брат, выкладывай», — потребовал он. «Да...» «Тайное что?» «Сладушка, гони всех из горницы». «Не надо», — остановил Сладу Машек. «Ничего тайного». «В дружину к себе возьмешь меня, воевода?» «Не понял». «Что ж тут непонятного?» — удивился Хузарин. «Хочу к тебе в дружину. Не один. С родовичами моими. Вое знатные. За каждого поручиться могу. Возьмешь воевода?» «Хочешь Святославу послужить?» — обрадовался Духарев. «Добро. Это дело хорошее. Святославу присягать не буду». — отрезал Машек. — Только тебе. — Мне? — изумился Духарев. — Как это мне? У меня своей дружины нет? Теперь изумился Машек. — Как это нет? Что за воевода без дружины? — Я княжий воевода, — пояснил Духарев. — И гридни у меня княжи. Зачем мне свои? — Вот те раз. А как же ты порядок на своих землях поддерживаешь? Сергей посмотрел на Сладу. «Действительно, как?» Сладислава улыбнулась. «Мы по правде живем», — сказала она. «Серегей, бывает, судит, но редко. Нашим смертным и холопам правды и обычая довольна. А ежели кто ослушается?» «Накажем», — спокойно ответила Слада. «Я велю, община своих сама накажет, а чужие у нас не балуют. Бывает, с поля набегут, Но это уж княжье дело. — Вот, — усмехнулся Духарев, — нет у меня никакой дружины. И не надо. Я княжья воевода. — Свенель тоже княжий, — возразил Хузарин. — А дружина у него своя. — Свенель сам князь, — напомнил Духарев, — а я боярин воевода. Машек поднял выгоревшую бровь, посеченную надвое полоской шрама, Раньше, насколько помнил Духарев, этого шрама не было. Скарпи Атлисон, которого ты зарубил восемь лет назад, тоже был боярин-воевода. Однако ж дружину свою имел. «Может, тебе денег жалко?» — предположил Машек. «Так я тебе дам». «Богатенький Буратино», — пробормотал Духарев. Машек не понял. «Есть у меня деньги», — сказал Сергей. Сам знаешь. И тут вспомнились сегодняшние слова княгини Ольги. Твоя дружина, твой воевода и пленник тоже твой. Может, ты прав, Машек. Есть у Духарева земли, И здесь, под Киевом, и в Полоцке, и у уличи две деревеньки оброком ему кланяются. Могло и больше быть, да только ни к чему». Оборотистый мышь-мышата по побратим на Духаревском капитале за день больше наварит, чем уличи Сергею за год наберут. Элда Элвиндовна поднялась со скамьи, обошла длинный стол. Была она в женском платье, надетом, скорее всего, из уважения к хозяйке. В этом наряде она чувствовала себя неловко, видно было, мужское ей привычнее. Духареву вдруг стало любопытно, как она смотрится в хузарском домашнем. Ничего, кроме полупрозрачного шелка и украшений. Украшений на ней, впрочем, и сейчас было довольно. Возьми нас, Сереги. Элда встала рядом, положила на на плечо жёсткую неженскую ладонь. На запястье золотой браслетик с птичками, знакомый браслетик. Духрев поднатужился, вспомнил, древлянский. Старейшины древлянские одарили им воеводу Свенальда за ласковые речи, коими он их кольге на подворье заманил. Где их и закопали? В землю. Живьем. Подарок богатый, но по местным меркам порченный. Свенальд отдал браслетик Духреву для слады. Теперь вот Сладислава передарила его Элде. Духареву напоминание... Не нравится его жене Элда Нурманка. Не забыла, сладушка, что муж покойный сию валькирию не Машегу завещал, а Сергею. Духарев поймал взгляд жены, весьма неодобрительный. Конечно, гости она и слова не скажет. «Посмотрим», — уклончиво ответил Духарев, выразив интонацией некоторое неодобрение. «Как твои сыновья, Машек?» Валькирия Элда поняла. Убрала руку, вернулась на место, демонстративно прижалась к мужу. Мол, никаких интимных претензий к хозяину дома, чисто по-дружески. Машек улыбнулся. Красив, благородный хузарин. Тонкие черты лица, глаза синие, волосы светло падают на широкие плечи из-под маленькой круглой шапочки. Длинные варяжские усы, потемнее, с роженой. Лицо загорелое, но подбородок и щеки бледней. Видно, совсем недавно сбрил бороду. Рост у мышек небольшого, вровень с элдой, но не в росте дело. Может, и есть в дикой степи воин лучше него. Да пока что они с Машегом не встретились. Так он сам говорит. Дети растут. Хузарин погладил жену по щеке. «Я их в Тмутаракане поселил». «Где-где?» — изумился Духарев. «В Тмутаракане. Мне Свенэльд землю подарил Залюбичем, а я ее на Тмутараканскую сменял». «Все равно не понял. А твои приволжские поместья родовые, чем плохи?» «Тем плохи, что с Хаканом у меня размолвка вышла», — сообщил Машек. «Нет у меня более родовой земли». Только даренная осталась и купленная. Как это? размовка. А так, не полюбился я итильским торгашам. Настолько не полюбился, что приехал за мной от Хакана хранитель закона, правоверный талдаш Шлом, сын Ягана, с полусотней наемных воинов Магомета. Земли мои себе взять, а меня в столицу, на расправу. «И что?» — спросил Духарев. «Пропали земли мои», — вздохнул Машек. А «Зато теперь у Хакана другой толдаш».